Глава тридцать девятая Приведи ножа в руке Наоми, Пипа отпрянула. «Осторожнее!» «Тьфу!» Наоми с досадой тряхнула головой. Глаза получились разные. Она повернула тыкву лицом к Пипе и Каре. «Слегка смахивает на Трампа», — хихикнула Кара. «А я вырезала злую кошку». Наоми положила нож на стол рядом с внутренностями тыквы. «Продолжай в том же духе. Отличная работа!» Кара вытерла руки и направилась к буфету. «Как раз работы у меня и нет». «Чёрт, да что такое?» — проворчала Кара, встав на цыпочки и обшаривая верхнюю полку буфета. «Куда подевались две пачки печенья?» «Мы с папой два дня назад вместе покупали. Не знаю, я их не ела». Наоми подошла к Пипи и восхищенно посмотрела на её изделие. «А на что похожа твоя тыква, Пип?» «На глаз Саурона». «Или на вагину в огне». Вместо печенья Кара достала банан. «Ужас какой!» — засмеялась Наоми. «Нет, ужас был в другом». К тому времени, как Кара с Пипой вернулись из школы, Наоми уже запаслась тыквами и приготовила ножи. Что ж, отступать некуда. «Наоми», — начала Пипа, «спасибо тебе за звонок насчёт Кембриджа». Я получила имейл от двоюродного брата твоей подруги. Масса полезной информации». «Я рада», — улыбнулась та. «Не стоит благодарности. Твой телефон скоро починят». «В сервисе клянутся, что завтра уже точно. И сколько можно тянуть?» Пипа кивнула, старательно изображая сочувствие. «Что ж, по крайней мере, у тебя есть старый телефон с рабочей симкой. Какое счастье, что ты её сохранила». Счастье, что у папы завалялась запасная микросимка с предоплаченным тарифом. Да ещё и бонус. На ней восемнадцать фунтов осталось. А на моей как раз кредитный лимит заканчивается. Пипа чуть не выронила нож. У неё зазвенело в ушах. «Симка твоего папы?» «Ага», — ответила Наоми и вонзила нож в тыкву, высунув язык от усердия. Кара нашла у него в столе. На дне ящика для всякой всячины. «Знаешь, в любой семье есть такой ящик с кучей старых зарядок, иностранных монет и прочим хламом». Звон в ушах усилился, голова загудела, как колокол. Пипу замутило, во рту появился металлический привкус. Номер телефона принадлежал Эллиоту. В ежедневнике Энди записан старый телефон Эллиота. В последнюю неделю жизни Энди назвала мистера Уорда козлом — Эллиот. «Пип, что с тобой?» — спросила Кара, вставляя внутрь тыквы зажжённую свечу. «Всё нормально», — усиленно замотала головой Пипа. «Просто... просто есть хочется». Тыква Кары засветилась и словно ожила. «Я хотела предложить тебе печенье, да оно, как всегда, исчезло. Может, гренки сделать?» э, «Э... спасибо, нет». «Я кормлю тебя, потому что люблю», — Рот Пипы наполнился вязкой слюной. То, что она сейчас подумала... Нет, не может быть. Вероятно, Эллиот предложил Энди позаниматься с ней дополнительно, и она записала его телефон. Наверняка так и было. Он не убийца. Нужно успокоиться. Глубоко вдохнуть. Номер телефона ещё ничего не доказывает. Однако есть способ доказать. «А давайте включим под Хэллоуин какую-нибудь жуткую музыку». «Кара, я возьму твой ноут?» «Да, поднимись в спальню, он на кровати». Пипа вышла из кухни и закрыла дверь. Затем бросилась вверх по лестнице в комнату Кары и через несколько секунд уже спускалась вниз с ноутбуком под мышкой. Её сердце бешено колотилось, заглушая даже звон в ушах. Она проскользнула в кабинет Элиота и плотно закрыла дверь, покосившись на стоящий на столе принтер. С картин Изабель Уорд на неё смотрели люди в ярких одеждах. Пипа положила ноутбук Кары на кресло с кроваво-красной обивкой, опустилась перед ним на колени и открыла крышку. Компьютер ожил. Она открыла панель управления и перешла на вкладку «Устройства и принтеры». Занесла курсор над принтером «Фредди-младший», Кликнула правой кнопкой и, затаив дыхание, выбрала в контексте меню верхний пункт «Просмотр очереди печати». Появилось окно в синей рамке, внутри таблица с шестью столбцами «Имя документа», «Состояние», «Владелец», «Число страниц», «Размер». Поставлено в очередь. Документов было множество. Вчера Кара распечатала личное заявление «Черновик-2». Пару дней назад с компьютера Элиота пришёл файл «Рецепт печенья без глютена». Несколько документов подряд от Наоми. Резюме 2017. Заявление о приёме на благотворительную работу. Сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо 2. Записку подбросили в шкафчик в пятницу 20 октября. Не отрывая взгляда от столбца, Поставлена в очередь, она пролистала таблицу вниз. На 19 октября её пальцы замерли. За 20 минут до полуночи Элиот отправил на печать вордовский документ, безымянный и несохранённый. Пипа кликнула на документ. Ладони вспотели. На коврике для мыши остались влажные следы. Появилось ещё одно выпадающее меню. Сердце бешено застучало. Пипа прикусила язык и выбрала опцию «Повторить печать». Принтер за спиной крякнул, заставив её вздрогнуть. Она повернулась на носках. Принтер зашуршал и втянул в себя верхний лист из лотка. Пипа выпрямилась. Принтер... Пофыркивая, начал толчками выталкивать из себя бумагу. Она двинулась к нему. Один шаг, один щелчок. Из принтера начал выползать распечатанный лист. На обратной стороне просвечивали свежие чернила. Принтер закончил печать и выплюнул лист полностью. Пипа взяла лист. Перевернула его. «Последнее предупреждение, Пипа, не лезь не в своё дело».